Ну, если это один из ключевых факторов, так надо на первой странице печатать и оршинными буквами. Но в такой постановке вопрос об утечке капиталов поднят едва ли не впервые. Увы, даже такая крошечная заметка могла появиться в российской печати только в обстановке паники после событий 17 августа. Да и то явление замечено. Но не сказано, что процесс этот естественный, и пока будет возможность утечки капитала, он будет утекать. И что значит «полулегально»? Сказали бы прямо «легально», то есть «по законам». Но эти законы похабны. Но и то, слава богу, подождем еще два года, может быть, Джон олза в своем западном Онтарио догадается, наконец, почему капиталы вывозятся из России, И Реа Новости нам об этом сообщит. Что же касается российской пишущей братьи, то автор все-таки не первый, кто отметил существование базовых отличий и условий развития экономики в России и на Западе, то есть климата и расстояний. Российские эконом-географы, по крайней мере, в прошлом веке, основываясь на влиянии наших условий, базовых отличий, делали очень обоснованные прогнозы о том, что привязка российской экономики к Европе опасна для российского капитализма. С.Ф. Шарапов, скончавшийся в 1911 году отнюдь не марксист, а издатель черносотенной газеты «Русский труд», экономист володов. К ним не прислушались, очень хотелось в Европу. Потом еще многие очень удивлялись революции 1905 и 1917 годов. Да и в последние годы в прессе мелькали статьи с такими названиями, как «Субтропический капитализм и Россия» профессор Сироткин, Дипакадемия, «Россия – тупик в конце тоннеля» профессор Клименко и БРЭА, Российская Академия Наук, где на эти базовые отличия указывалось прямо. Было несколько публикаций «Антирынок», 1994 год и другие профессора МГУ Б. Хорева. Интересно, что работы профессора клименко и его лаборатории широко популяризировались такими массовыми изданиями, как «Огонек» и «МК». Выводы, правда, делались своеобразные. Предсказывался развал страны на десятки независимых образований, каждый из которых все равно будет открытым мировому рынку. Странно. Между собой границы, а с мировым сообществом границ нет. По-моему, что-то одно, или границы, или без границ. Впрочем, границы бывают разные. Но общая беда выступлений на эту тему в том, что механизм этого влияния ни у кого не раскрыт. И поэтому звучит все не очень убедительно. Причиной тому то, что в условиях России все знают, О неэффективности экономики тоже. Но, во-первых, не хотят признать связь между этими явлениями, порой и не со зла или глупости просто, у нас не любят признавать невозможность что-либо изменить. Во-вторых... Современные экономисты загибнотизированы понятием эффективности, на котором, как обычно считается, построена глобальная экономическая система, не понимая того, что эффективность субъективна. Один и тот же процесс различается по эффективности для разных людей или групп. Для Чейз Манхэттенбанк русские ГКО были очень эффективны, а для России оказались не очень эффективны. Вот это правильное понимание эффективности, ключ к правильной экономической стратегии. То, что для западных стран эффективно, для нас означает смерть от голода и холода. Наша эффективность не должна базироваться на свободном перемещении капитала по всему миру в поисках наивыгоднейшего соотношения выручка и сдержки. В наше время практически разоблачил само понятие эффективности М.М. Голландский, увы, недавно скончавшийся, научный сотрудник Института Африки, Российской Академии Наук. Он теоретически выделил группу стран, для которых правила мировой экономики неприемлемы. Правда, он использовал эмоционально окрашенный термин «отсталые страны». Это те, которые не могут интегрироваться в мировую экономику. Вот цитата из его работы. «Целесообразность для отсталых стран закрытия убыточных и малорентабельных государственных предприятий представляется далеко не бесспорной. Все, что способствует сокращению производства в отсталой стране, объективно губительно, ибо оно фактически означает ее деиндустриализацию». Конец цитаты. От себя добавлю, в таких отсталых странах нецелесообразно закрывать и частные предприятия – Но защитить их от мирового рынка может, конечно, только государство. Стоит отметить статьи профессора МГУ Сергея Карамурзы. Он, пожалуй, единственный публицист, спокойно относящийся к обвинениям нашей экономики в неэффективности. Цитирую по памяти. «Да, — говорит он, — можно выгнать жену, если она вам не нравится. Неэффективно, — примечание автора. Но Софи Лорен после этого автоматически у вас в постели не окажется». Конец цитаты. И уже в 2000 году я познакомился с доктором биологических наук А. Г. Малыгиным, который еще в 1993-1995 годах опубликовал ряд статей, совершенно совпадающих с данной книгой по тематике и выводам. К сожалению, Александру Георгиевичу не удалось в то время пробить лбом стену. К сожалению, принадлежность наших СМИ, главным образом банкирам и сырьевым экспортерам, Неблагоприятно сказывается на интеллектуальном уровне публикаций по экономике. Хотя есть и исключения, были профессиональные и объективные статьи в независимой газете, вообще-то принадлежащие Борису Березовскому. Редактор независимой газеты ВТ Третьяков даже поместил в 1998 году на правах письма и мою заметку с крамольными словами. Цитата. Дело в том, что в условиях свободного перемещения капиталов ни один инвестор, ни наш, ни зарубежный, не будет вкладывать деньги в развитие практически ни одного производства на территории России именно из-за базовых отличий. Ведь значительная часть инвестиций, вложенных в российскую промышленность, будет потрачена просто на борьбу с неблагоприятными условиями безо всякой пользы для конечного продукта, в отличие от любого другого промышленного региона мира. Наша промышленность не нужна никому, кроме нас. Поэтому выбор пути реформ, базировавшийся на привлечении иностранных инвестиций, был порочен с самого начала. Нельзя начинать рекламную кампанию по продаже хороших реформ сразу после краха плохих и не объяснив хотя бы причины этого краха. И объяснять эти причины пора, хотя, может быть, уже и поздно». «Единственный способ – это показать порочность выбранного в 1991 году пути реформ. При этом, как это ни неприятно, но придется сказать, что ныне действующие экономисты – либо шарлатаны, либо люди бесчестные или слабые, не нашедшие в себе мужества сказать вовремя некоторые очевидные вещи». Конец цитаты. Тем не менее вопрос не стал ясен сам собой после событий 1998 года, хотя я на это и надеялся. Инерция мирового рынка в сознании общества осталась и вина на тех, кто по роду службы должен снабжать граждан правдивой информацией.